Он вернул в Сюйчан, а сам, оставив войска охранять Сюйчжоу, выехал из города, чтобы собрать разбежавшихся жителей. Когда Джулин и луджао Чжао доложили Цао Цао о том, что любой с войском остался в Сюйчжоу, тот пришел в ярость и хотел казнить их, но его отговорил Сюнь Юй. «Напишите лучше письмо Чэ Джоу, пусть устроит Лю Бэйу ловушку», — посоветовал он. Цао Цао так и сделал. Чэ Джоу, получив повеление, призвал на совет Чэнь Дэна. «Все очень просто», — сказал Чэнь Дэн. «Не пройдет и дня, как Лю Бэй вернется. Устройте у крепости за городскими воротами засаду». Речь идет об укреплениях, построенных вне крепостных стен для дополнительной защиты городских ворот. С ним можно будет покончить одним ударом, а я с городской стены и стрелами перебью его стражу. Придя домой, Чэнь Дэн обо всем рассказал отцу, и тот велел тотчас же уведомить Лю Бэя. Чэнь Дэн отправился в путь и вблизи Сюйчжоу встретил Гуань Юя и Джан Фэя. Выслушав Чэнь Дэна, Джан Фэй хотел сразу же перебить стражу у городских ворот, но Гуань Юй его удержал. «Они нас ждут. Действовать надо наверняка. Сделаем вид, будто в Сюйчжоу прибыли войска Цао-Цао. Чэ Джоу выйдет из города, тогда мы с ним и покончим». Ночью они подошли к городу, Окликнули стражу, и на вопрос, кто они такие, ответили, что это отряд «Джан Ляо», посланный первым министром. Об этом доложили Чэ Джоу. Тот вызвал Чэнь Дэна и в замешательстве сказал ему, «Я должен выйти, иначе могу впасть в немилость, боюсь только угодить в ловушку». Он поднялся на стену и сказал, что лучше подождать до рассвета, а то в темноте ничего не видно». Открывайте ворота, пока нас не настиг Любей, закричали снизу. Чай Джоу ничего не оставалось, как выехать за городские ворота. К дяде Жанляо, спросил он, при свете огня, распознав Гуань Юя, который с поднятым мечом во весь опор нёсся ему навстречу. Презренный мятежник, ты хотел убить моего брата, кричал он. Че Чжоу в страхе повернул было обратно, но у подъемного моста Чэнь Дэн со стены стал осыпать его стрелами. Че Чжоу, пытаясь спастись, поскакал вдоль стены, но его насти Гуан Юй и мечом отрубил ему голову. После этого Гуан Юй поскакал навстречу Лю Бэю и рассказал, как было дело. Ты убил одного из приближённых Цао Цао, воскликнул Лю Бэй, что теперь будет? Я знаю, как заставить Цао Цао отступить, заявил Чэнь Дэн. Вот уж поистине. И от тигра ушел, из логова выбравшись ловко, и злодея убил, обманув его хитрой уловкой. Какой план предложил Чэнь Дэн, вы узнаете из следующей главы. Глава 22. Юань Шао и Цао Цао выступают в поход с тремя армиями. Гуань Льюй и Джан Фэй берут в плен Ван Джуна и Лю Дая. Итак, Чэнь Дэн обратился к Лю Бэй с такими словами: Юань Шао. Вот кого Цао-Цао боится. Он словно тигр засел в землях Дзи, Цин, Ю и Бин. Почему бы и не обратиться к нему с просьбой о помощи? Тотчас же к Юань Шао отправили посланца с письмом, а письмо попросили написать ученого мужа Джен Сюаня, давнишнего друга Юань Шао. Прочитав письмо, Юань Шао созвал на совет четырех своих приближенных, но все они говорили по-разному, и Юань Шао не знал, кого слушать. В это время вошли еще двое — Сюй Ю и Сюнь Чэнь.